Выражение Ван Линни было нормальным. Он обнял Лиму Ван и быстро двинулся к южному двору. Через несколько вдохов они прибыли в южный двор и вошли в дом Лиму Ван. Как только Лимован собиралась заговорить, лицо Ван Линя вдруг побледнело, и он откашлял большой глоток крови, а его тело бесконтрольно сдрожало. Лиму Ван была в шоке. Ван Линь сделал глубокий вдох и быстро сказал, «Мне нужно уйти в уединённую медитацию несколько дней. Ван Эр, пожалуйста, охраняй меня». При этом тело Ван Линя внезапно исчезало и вновь появлялось в комнате Лимован. После того, как он вошел в комнату, то указал пальцем на лоб, и он вошел в сферу отражающую небеса. Оказавшись внутри, он тут же сел, скрестив ноги. Его лицо было бледным и бескровным, глаза закрыты, и он сделал глубокий вдох. На самом деле формирование зарождающейся души ван Линя оказалось не совсем успешным. В противном случае, с его личностью, он убил бы всех на своем пути, принял бы все таблетки секты небесного облака. и вместе с Лиму Ван оставил бы страну Чу, вместо того, чтобы идти через трудности получения крови души каждого. За предыдущие двадцать дней после принятия таблетки шестого класса его аватар успешно сформировал зарождающуюся душу и даже поднялся на пик ранней стадии зарождающейся души, и весь путь до этого момента был гладким и безошибочным. Тем не менее, когда его аватар сливался с его основным телом, возникла проблема, и все пошло не так, как ожидал Ван Линь. Когда Аватар слился с его основным телом, культивация Аватара подействовала на основное тело, и культивация основного тела начала прорываться до стадии зарождающейся души. Тем не менее, он и правда недооценил, трудности прорыва через препятствие божественного сознания сферы Дзы. Почему так много других гениев попали в ловушку ограничения сферы Цзы и не смогли прорваться? Можно даже сказать, что невозможно полностью прорваться через узкое место божественного сознания сферы Цзы, потому что сфера Цзы и правда просто другая форма божественного возмездия. Как может простой смертный увеличить силу божественного возмездия? Даже культиваторы не имеют такой власти. Эта сила принадлежит величию небес. В процессе окончательного слияния Ван Линь так и не смог заставить основное тело сформировать зарождающуюся душу, и в итоге ему ничего не оставалось, как продолжить сжимать тело аватара, уплотняя в нем зарождающуюся душу, превращая все тело аватара в единую зарождающуюся душу, которая сидела в дань тени основного тела, заменяя ему зарождающуюся душу. Хотя этот метод может на время поднять культивацию основного тела до стадии зарождающейся души и даже довести божественное сознание Сферы Цзы до силы стадии зарождающейся души, однако это усиление было временным и не могло длиться вечно. Каждая атака Сферы Цзы расходует не только силы божественного сознания, но и Цзы зарождающейся души его аватара. Божественное сознание Сферы Цзы уже не было его собственной силой и теперь действовало больше как магическое сокровище. Однако, чтобы использовать магическое сокровище, нужно было использовать свою духовную силу, но для того, чтобы использовать сферу Цзы, он должен был использовать не только много духовной силы, но также должен был использовать свое божественное сознание и свою Цзы, зарождающуюся души. Хотя ситуация была сплошным разочарованием, она была не без своих преимуществ. Когда его аватар слился с основным телом, критический недостаток аватара в виде 30-летнего срока жизни аватара естественным образом исчез. Теперь для Ван Лени не было никакой разницы между его основным телом и аватаром, если там и правда было различие, то лишь в том, что его зарождающейся душой был его аватар, а его телом было его основное тело. В общем, ситуация такова. Его текущий уровень культивации находится, если быть точным, на пике ранней стадии зарождающейся души, а божественное сознание сферы Цзы — магическое сокровище, которое он может использовать только в крайнем случае. Если бы не это, тогда не случилось того, что сейчас происходило в стеке небесного облака. После того, как божественное сознание сферы Дзы было использовано несколько раз подряд, это израсходовало много Ци зарождающейся души, что стало причиной его травм. После того, как ван Линь привел в порядок духовную энергию в своем теле и принял еще немного таблеток, его тело постепенно стабилизировалось. Эта уединенная медитация в пространстве сферы заняла 7 дней, но в реальности она длилась меньше суток. После выхода из пространства сферы глаза Ваналини засияли, Несмотря на то, что его божественное сознание сферы стало чем-то вроде магического сокровища, по крайней мере он наконец прорвался от стадии формирования ядра и достиг зарождающейся души. Пришло время вернуться в страну Джао и отомстить. Почти в тот же момент, когда он снова появился в комнате, Лимован открыла дверь и вошла. Она встала рядом с ним и прошептала. «Чувствуешь себя лучше?» Ваналинь посмотрел на Лимован нежным взглядом. Его рука гладила волосы Лимован, когда он ответил: Ничего серьезного. Что-то. Что-то пошло не так, когда ты достиг стадии зарождающейся души. Лимован посмотрела на Ван Линя заинтересованным взглядом и продолжила: Ван Линь, я хочу услышать правду. Я хочу знать все о тебе. Я надеюсь, что ты сможешь сказать мне все. Хорошо? Ван Линь подумал немного. Он посмотрел на Лимован и увидел серьезность в ее глазах, так что он медленно сказал. «Хорошо. Ты бы узнала рано или поздно. Я не из страны, Хофэнь. На самом деле, место, где я родился, находится далеко отсюда. Название этой страны культивации третьего ранга — Джао». Спокойным голосом Ван Линь объяснил все, что произошло в стране Джао и текущее состояние своего собственного тела. Ван сказал все это так спокойно, как будто рассказывал историю о ком-то ещё. Глаза Лим Ван стали красными. Она никогда не догадалась бы, что в Ванолине была такая история за плечами». После долгого времени Лимован прикусила нижнюю губу и прошептала. «Теперь ты собираешься вернуться в страну Джао?» Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя, а он кивнул и ответил. «На этот раз, когда я вернусь, я заставлю Клантен пролить реки крови. Ты можешь пойти со мной». Лоб Лимован нахмурился. После того, как она поразмышляла некоторое время, она сказала. «Каждый раз, когда ты используешь свою сверудзу, Она использует много твоей цы, зарождающейся души. Это не является долгосрочным решением». Она подняла голову и посмотрела на Ван Линь, показала решительное выражение и сказала, «Я хочу остаться в сект Небесного облака, только здесь у меня есть материалы и условия для практики алхимии. Если я могу сделать таблетку шестого класса, она может помочь твоей текущей ситуации». Ван Линь молчал. Он посмотрел на Лимован и спросил, «Ты уверена?» Лимован серьезно кивнула. Она улыбнулась и сказала, «Просто дай мне кровь в душе этих культиваторов, зарождающей с души, и тебе не придется беспокоиться о моей безопасности». «Не волнуйся. Ван Эр была в секте Небесного Облака в течение долгого времени, и я могу сама позаботиться об этих вещах. Я хочу превратить секту Небесного Облака в секту, которая делает таблетки только для тебя». Ван лень посмотрел на Лиму Ван. Он нахмурился и спросил, «Если придут страны культиватор четвертого ранга, что ты будешь делать?» Лимован с улыбкой полной презрения, ответила. Эти страны четвертого ранга не волнуются о том кому из секта небесного облака принадлежит. До тех пор пока мы делаем им таблетки, не будет никаких проблем, ван-лень, уверяю тебе, я могу справиться с этим самостоятельно. Ванлин глубоко вздохнул. он никогда не был нерешительным человеком, так как Лимован уже решила, то он не пытался больше изменить ее мнение. Вместо этого поразмыслив некоторое время, он прикоснулся пальцем к лбу, и перед ним появился второй дьявол. Второй дьявол почтительно поклонился Ван Линю, его глаза были полны восхищения. Глаза Ван Линя загорелись, и он сказал, «С этого момента ты должен всегда оставаться рядом с Лиму Ван, не забывай этого». Второй дьявол посмотрел на Лиму Ван и кивнул, он превратился в луч черного света и исчез во лбу Лиму Ван. Лиму Ван была ошеломлена. Она вдруг вспомнила про дьяволов, о которых Ван Линь говорил раньше, и не могла не полюбопытствовать. Она подумала о втором дьяволе, и он тут же вышел из-за лба. Она и правда обожала этого дьявола в виде маленького монстра. После некоторых раздумий Ван Линь всё ещё был немного обеспокоен, и, вскинув правую руку, он передал Лиму Ван своё самое мощное магическое сокровище, флаг ограничений, и сказал «Если ты используешь это сокровище должным образом, даже если ты встретишь культиватора формирования души, ты сможешь защитить себя. Если будет какая-либо опасность...» Я узнаю об этом через мою связь с дьяволом. Если что-нибудь случится, я вернусь как можно скорей. Лима Ван посмотрела на Ван Линь, она не стала отказываться от ограничений, а вместо этого аккуратно взяла его и с благодарностью положила в свою сумку. В конце концов, Ван Линь расширил свое божественное сознание и мгновенно пронёсся по всей секте небесного облака. После того, как он обнаружил Сунцина и других старейшин, а также четырех предков, он послал им сообщение о том, чтобы все они собрались здесь. Вскоре появились все культиваторы зарождающейся души в секте Небесного облака. Некоторые из них отдали свою кровь душе непосредственно Ван Линю, в то время как другие, пока Ван Линь был в уединённой медитации, отдали ее Лиму Ван. Можно сказать, что вся секта Небесного облака была в руках Ван Линя. С помощью всего лишь мысли он мог убить их всех. Перед всеми этими людьми он вынул всю полученную кровь душ и передал ее Лиму Ван. Четыре предка явили выражение удивления. После того, как они посмотрели на Лиму Ван, Они не сказали ни слова. Что касается Сунцины и старейшин, они немного расслабились. По сравнению с Ван Линем, они обнаружили, что легче принять Лимован. В конце концов, Лимован долгое время была старейшей секты. Лимован получила кровь в душ и посмотрела на людей из секты небесного облака, она мило улыбнулась и деликатно сказала: Эта маленькая девочка будет заботиться о секте небесного облака от имени своего мужа. Я надеюсь, что старейшины будут заботиться обо мне. Четыре предка. Ваш статус очень благородный, поэтому, пожалуйста, не берите этот вопрос о крови душу близко к сердцу. Через 500 лет Ван Эр вернёт её наверняка, и надеюсь, что предки не будут возражать все эти 500 лет. В качестве извинений я даже сделаю таблетки, которые увеличат вашу продолжительность жизни, хотя процесс очищения является трудным, и материалы найти непросто, я буду делать по одной для каждого из вас через каждые 50 лет. После приема каждой таблетки ваша продолжительность жизни увеличится на 50 лет. Выражение старика, похожего на волшебника, изменилось, он спросил низким голосом. «Увеличение продолжительности жизни?» Остальные трое тоже подняли свои брови. Надо сказать, что продолжительность жизни является для них очень важным вопросом, хотя таблетки, которые могут увеличить продолжительность жизни, существуют в мире культивации, все они таблетки шестого класса, и цена на них была слишком серьезной. Здесь у меня есть пять таких. Четверо предков могут проверить их. Лимован улыбнулась и достала нефритовую бутылочку. Она высыпала таблетки и передала их предкам секты. Переглянувшись, старик похож на волшебника и двое других предков посмотрели на таблетки, а затем их взгляды упали на Юнь Тэнь Цзэ. Юнь серьёзно посмотрел на таблетки со взволнованным выражением на лице, потом на Лимован и спросил. «Вы очистили эти таблетки?» Лимован слегка улыбнулась. Я их очистила, но материалы были предоставлены моим мужем. На самом деле, эти таблетки долголетия были очищены из духовной жидкости и обладали мощным эффектом. Юнь задумался на некоторое время. Он посмотрел на Ван Линя и воскликнул. «Прекрасно! Вы передали кровь наших душ старейшной Ли, что означает, что вы собираетесь покинуть нас. До тех пор, пока мы будем получить эти таблетки, мы обещаем обеспечивать тебе безопасность в течение 500 лет». Ван Линь кивнул и сказал. «Очень хорошо». Взгляд красивый глаз Лима Ван повернулся и приземлился на Сун Цин и Люфе. Она улыбнулась и сказала. «Почему брат Уян не пришел?» Сун Цин посмотрел на Ван Лини и быстро ответил. «В настоящее время он начал очищать таблетку. Но перед этим он сказал, что если вы можете дать ему все духовные таблетки пятого класса секты Небесного Облака, чтобы использовать их в качестве жертвы, то тогда нет никакого вреда в том, чтобы дать вам свою кровь душе». Это цитата. Лимован усмехнулась и сказала. «Брат Ио является алхимиком пятого класса, как и я. Если он хочет их, он может их получить. Это только таблетки пятого класса». С этими словами Лимован посмотрела на Ван Линь и объяснила. «И из трех алхимиков пятого класса в сект Небесного облака, кроме Ван Р. и Ио третий — это старший брат Юнь Тянь Цзе». Ван Линь кивнул. Он не сказал ни слова, когда наблюдал за сделкой Лимован со всеми. Сознаниями Лимована Секте Небесного Облака ей удалось успокоить всех культиваторов зарождающей души. Она была очень красива, ее голос был очень нежным, так что её утешительные слова и таблетки в качестве подарков привели к тому, что обида в их сердцах за то, что им пришлось передать их кровь души, порядком снизилась. Конечно, это не были основные причины, а основная причина заключалась в том, что кровь их душ уже была в ее руках, так что не было никакого смысла сопротивляться. Теперь, когда Лимован дала им отступить, Они не собирались продолжить быть упрямыми. В конце концов, холодный взгляд в постоянно проносился мимо них. Не потребовалось много времени, чтобы все разошлись один за другим. После того, как все ушли, Ван Лин глубоко вздохнул и сказал низким голосом. «Садись и культивируй. Ранее твоя жизненная сущность получила повреждение, что делает невозможным для тебя достичь стадии зарождающейся души. Поэтому я помогу тебе». Лимован прикусила нижнюю губу, кивнула и села, скрестив ноги перед Ван Линем, Ванолинь хлопнул правой рукой по сумке, и из нее вылетели шесть оставшихся бутылок духовной жидкости. Шесть бутылок были раскрыты, и духовная жидкость из них тут же собралась вместе. Ваналень схватил шар духовной жидкости правой рукой и прижал его к макушке лимуван, после чего духовная жидкость медленно вошла в тело лимуван. Глаза Ванолиня загорелись, когда он быстро использовал его культивацию зарождающейся души, чтобы постепенно восстановить ослабленное много лет назад тело лимуван. Только Ван Линь мог бы сделать это, кроме того, ни у кого не могло оказаться так много духовной жидкости. И никто не использовал бы что-то настолько ценное, чтобы исцелить что то тело. Через два часа Ван Линь закончил. Проведя несколько месяцев в секте Небесного облака, Ван Линь продолжил собирать духовную жидкость. При пополнении своего запаса он также оставил некоторое количество для Лимован. Кроме того, насекомые фиолетовых чернил Чен Байляна были положены в сумку, хранилища Ван Линь на случай, если ему нужно будет использовать их в будущем. Кроме того, поскольку он дал флаг ограничений Лимован, он решил потратить эти несколько месяцев, чтобы сделать еще один флаг ограничений с одним из его двух оставшихся чернильных камней. На этот раз он решил сделать флаг ограничений одного типа. Тем не менее, создание достойного флага ограничения одного типа занимает очень много времени. Обычно, чтобы создать новое ограничение, требуется много времени на его обдумывание, прежде чем оно будет сформировано и помещено на флаг. После нескольких месяцев новый флаг ограничений был близок к завершению, но Ван Линь боялся, что это привлечёт божественное возмездие, как только он будет закончен. Поэтому он колебался и не размещал последние ограничения. В результате он не смог показать свою полную мощность, но из-за того, что это был флаг одного типа ограничений, хотя он и не достиг первого уровня, его сила атаки была лишь немного слабее, чем сила предыдущего флага ограничений Ван Линя. Ранним утром Ван Линь вышел на свежий ветерок и принял таблетку, которую дала ему Лима Ван после того, как она проверила наличие всех таблеток в появлении скрытых пилель секты Небесного облака, подготовив некоторые из них для Ван Линя перед его уходом. На вершине главного зала стояла женщина, в ее взгляде читалась нежность, когда она смотрела на исчезающую фигуру Ван Линя. Она не знала, пройдут месяцы или года, прежде чем они встретятся снова. Первоначально Лима Ван собиралась уйти с Ван Линем, но она была очень внимательной женщиной. Она знала, что если бы осталась рядом с ним... То стало бы обузой для него, так что решила остаться в секте небесного облака и заниматься алхимией. В результате ее положение в его сердце только улучшилось бы.